Глава 15. «Добрый день, у прелестнейшая!» Первый ректор университета гарроуз точнее, его призрак, появился прямо передо мной. «Рад, что вы снова решили меня видеть!» «Это не я!» — качнула головой. «Это они!» — мигом выдала нашаливших студентов. «Разве это играет роль?» — мурлыкнул Шмидт, на этот раз выбрав амплуа дамского угодника. «Признаюсь, я скучал без вас, мышонка команда «Хорошо, хоть я не стала уточнять, кто такой мышонок, а то прозвища среди студентов прицепляются быстро». «Мы тоже скучали», — заверила я призрака ректора. «Уж простите, что потревожили в вашем посмертии». А сама сделала знак, чтобы Энджи разорвал привязку. Тот кивнул, призрачная ниточка в его ладонях и стаяла, а призрак остался на месте». Ох ты, щекотно!» — рассмеялся он. «О, любезнейшая мисс Дейлис, не хотите ли прогуляться со мной по веренному вам университету?» «Благодарю, но у нас завтра начинается семестр, и поэтому не могу», — протараторила я. «Давайте отведу вас к ректору Денверу. Он уж точно...» «Увы, меня прицепили к определенному юноше», — угрюмо заметил ректор. «Поэтому я не стану вас сопровождать, мисс Дейлис». Это не значит, конечно, что не могу. А ведь юные студенты рассчитывают на меня. Кто я такой, чтобы разрушить их ожидания? Убью. Всех троих. Увидимся. И ректор растаял в воздухе, а откуда-то донеслась залихватская частушка. Жаль у Фердинанда, невеста не Аманда, а он выбрал Лури. Эх, король наш, дурень. Он снова поет. Это невыносимо. Я схватила Энджела одной рукой, вторую — Лайда. Была бы третья, еще бы Казнера прихватила. Но, увы, природа обделила. Казнер понял правильно и потащился за мной, а за ним — Подумав и Абрахам. «Студент Морей, возвращайтесь в общежитие», — приказала ему. «И не слушайте призрака, он слишком любит петь». дикан декан-дракон, чтобы ректор вышел вон. Вот спою частушки, уличок подружки». «Да замолчите вы!» — крикнула в пустоту. Голос затих, видимо, и правда улетел, а я дотащила виновников до главного корпуса и зашвырнула в кабинет Рея. Он как раз сидел за столом, изучая бумаги, поднял голову и в изумлении уставился на нас. «Это что такое?» — спросил тихо. «Это?» — гаркнула я. «Трое остолопов, которые призвали призрака ректора Шмидта и теперь не могут его упокоить». «А зачем они его призвали?» — посуровил Рэй. «Чтобы насолить абрахму Энджел риад вам слово!» «Я оставил привязку», — пробормотал Энджел, вжимая голову в плечи. «И где она?» — спросил Рэй. «Оборвал по правилам, а призрак не ушел». «Значит, ты что-то нарушил в заклинании», — вызверилась я. «Мы все виноваты, декан вмешался Лайт. «Решите выносить предупреждение, так выносите и мне тоже». Но этот Морей с порога начал задирать нос, как будто он тут принц крови, а мы прислуга. «А вы сразу решили использовать запрещенную магию?» «Не они, а я», — признал Энжел. «Мы помогали», — вмешался Казнер. «Так что действительно виноваты все трое. Просим прощения». И опустил голову. «Ох, головорезы!» «Тройка дуралеев» и почему они учатся именно на моем факультете, более того, в моей группе?» «Что будем делать?» — спросил Рэй. «Видимо, ждать, пока напоется, как в прошлый раз», — ответила я угрюмо, а затем вдруг пришла мысль. «Это мне нет хода в комнату Хайтона, но ведь призрак-то может войти туда незамеченным. Надо немедленно переговорить с ректором Шмидтом. Уверена, он не откажется помочь в таком деликатном деле». Главное, чтобы о результатах рассказал только мне, а не спел целому университету. «Так, вы трое», — Рэй взглянул на притихших студентов. «Отправляйтесь на кухню помогать шеф-повару Адеусу, а мы идем искать призрака». Студенты и не думали спорить. Более того, их как ветром сдуло, и мы с Рэем остались вдвоем. «Слушай, дорогой», — обернулась к нему, — «меня опустила прекрасная идея». «Мне уже страшно, Аманда», — признался Рэй. «Почему это? То ли мне поблагодарить, то ли обидеться. Потому что, когда ты говоришь с таким лицом, я уже готов сказать, что кому-то не поздоровится. И все-таки, что за идея? А вот возьму и не скажу», — решила все-таки обидеться. Рэй улыбнулся и сделал вид, что собирается уйти. Так и ему и поверила. «Ладно, слушай», — сдалась на милость любимого. — Давай предложим ректору Шмидту деловое соглашение. Нам нужен тот, кто будет шпионить за Хайтеном, так? Рэй кивнул. — Чем призрак плох для этого? — Хочешь, чтобы он на весь университет распевал частушки обо всем, что узнает? — хмуро предположил Рэй. — Не самая лучшая идея, Аманда. — Но давай лучше поищем способ его упокоить. Идем? — Ты иди, а я загляну к Луре. «Что-то ее не видно, беспокоюсь. Не забудь, что ты собирался подписать документы о переводе зазнобы Энджела. До вечера, любимый». И поспешила скрыться, пока Рэй ничего не заподозрил. «Он против? А я очень даже за!» Поэтому заперлась в своей комнате в общежитии и тихо позвала «Ректор Шмидт». Несколько мгновений ничего не происходило. Я уже собиралась позвать громче, когда за спиной кто-то кашлянул. От неожиданности едва не подпрыгнула. «Прошу прощения, очаровательнейшая мисс Дейлис», — поклонился первый ректор университета Рос. «Вы звали меня?» а, «Да, уважаемый ректор Шмидт», — улыбнулась как можно милее. «Не поверите, но у меня к вам деловой разговор». «Даже так?» — он подбочинился и подтянул призрачные подтяжки, а затем пригладил сыдые волосы. А «Слушаю вас, красавица моя. Пусть лезть от призрака, но приятно». Вся проблема в том, ректор Шмидт, что король прислал в гору с нового дикана, и он кажется мне подозрительным. Но как мы с сестрой не пытались вывести его на чистую воду, у нас не получилось. «О, да, я его видел!» — обрадовался призрак непонятно чему и запел. «Мистер Хайтон, хоть куда? Парень очень видный, только форменный кабель. Да чего обидно!» «Это вы о чем?» — насторожилась я. «Как знать, мисс Дейлис, как знать?» «И так о чем же вы хотели попросить старого ректора?» И уставился на меня глазами-буравчиками. «Чтобы вы проследили за деканом хайтином «А что мне за это будет?» «А чего вы хотите хм...» Шмидт сделал вид, что задумался, но я понимала, что он давно уже знает ответ. «А как насчет того, чтобы не отправлять меня в посмертие? Назначите меня главным призраком университета Гаррус, так сказать, местной достопримечательностью». — Я знаю несколько давно утерянных заклинаний, мисс Дейлис. Мне все еще есть чем поделиться. — Вы опять будете частушки петь? — Уже поняла, что от затеи со слежкой придется отказаться. — Если вы исполните мою маленькую просьбу, обещаю петь только по государственным праздникам и не о вас, — хитро усмехнулся Шмидт. — Идет! Призрак рассмеялся довольно и растаял, только его и видели. А я так и осталась стоять посреди комнаты. Возможно, я совершаю большую глупость, но это был наш шанс. И теперь надо честно рассказать обо всем Рэю. После того, как утаила от него случившееся с Энжелом, чувствовала себя не в своей тарелке и уж точно не хотела, чтобы между нами возникли какие-то тайны. Наверняка Рэй уже вернулся в свой кабинет, поэтому я поспешила в главный корпус. Вот только дойти до кабинета не успела, потому что в дверях заметила подозрительного господина. Он кутался в темные плащи, будто пытался скрыть свое лицо. Это еще что за тип? Проследить за ним или... Впрочем, что же «или» додумать не успела, потому что на мгновение увидела лицо нашего гостя и прекрасно его узнала. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — окликнула мужчину. Фердинанд вздрогнул и обернулся, будто призрака увидел, но это была всего лишь я. «Здравствуй, Аманда!» — с видимым облегчением ответил он. «Рэй у себя?» «Думаю, что да. Но, может, уделите мне пару минут высочайшего внимания?» Дин растерянно кивнул, а я раздумывала, где бы нам побеседовать. Повсюду преподаватели и студенты — Пришлось тащить короля из главного корпуса в преподавательское общежитие. Я тщательно заперла за собой дверь, чтобы нам не помешала Лукреция, усадила гостя на диван и спросила в лоб. «Извиниться не хочешь?» «За что?» Фердинанд только удивленно таращился на меня. «Не передо мной, а перед Лукрецией». «Нет», — рявкнул Дин и поднялся, чтобы уйти, но я перехватила его руку и заставила сесть обратно. «Дин!» «Ты ведешь себя, как неразумный мальчишка», — сказала ему. «Да, Лури не образец примерной девицы, но она моя сестра, и это ты признался ей в любви. Ты оказывал всяческие знаки внимания. Зачем ты приглашал ее в лизгор? Унизить? Тебе удалось. Доволен?» «Да», — рявкнул его величество. «Так почему бродишь здесь тенью? Почему следишь за Лукрецией? Я, кстати, нашла твое заклинание в ее гостиной». Конечно, ничего я не нашла, вылетела из головы, но король смутился, значит, оно было. Я не знаю, что делать, Аманда, признался он, и хотел бы помириться, но. Гордость мешает, фыркнула я. Ты кулурия, она тоже есть. Неужели ваши обиды важнее счастья? Король и вовсе пал духом. Стало заметно, что он неважно выглядит, готова была поспорить, что плохо спит? Но иллюзия надежно скрывала любые следы бессонных ночей. «Извинись перед ней», — посоветовала ему. «Нет». «Тогда мучайся дальше». «Я ни в чем не виноват». «Как говорила моя бабуля, извиняется тот, кто любит, а не тот, кто виноват. Поэтому если ты хочешь упустить женщину, которая тебе дорога, дело хозяйское. Лури молодая, талантливая, яркая». «Выйдет замуж и будет счастлива, а ты, Ваше Величество, лелей свои обиды дальше». Фердинанд молчал. Я начинала жалеть, что вообще затеяла этот разговор. Все-таки не стоит вмешиваться в чужие отношения, но как бы теперь спровадить короля из моей комнаты? «Я пойду». Дин облегчил мне задачу. «Как пожелаешь», — пожала плечами. Дверь хлопнула за королевской спиной, а я закрыла лицо руками. «Вот что за люди!» Мышонок и то меньше на меня дулся, когда понял, кому обязан своими приключениями в начале учебного года. И я на него, между прочим, тоже. От расстройства уже собиралась было выпросить пирожных у шеф-повара Адеуса, спустилась по ступенькам и тут заметила сгорбленную фигуру на скамейке возле университета. «Ой, дурак! Идем! Мирить буду!» — протянула руку королю. «Попытайся». — усмехнулся он, все-таки поднимаясь. — Где же может быть Лукреция? Я ставила на то, что сестрица найдется на кафедре, потому что в общежитии ее, судя по всему, не было, поэтому мы проделали обратный путь до главного корпуса, поднялись по лестнице и замерли перед дверью с цифрой 204. — Подожди здесь, — попросила короля и скрылась за дверью. К нашему счастью, Лукреция сидела за столом и листала конспекты, с видом еще более угрюмым, чем у короля. «Как дела?» Я придвинула стул и села напротив. «Отлично», — мрачно ответила Лукреция, не поднимая глаз. «Оно и видно. Слушай, тут такое дело?» «Его Величество заболел». «Что?» — Лори тут же подняла голову. «Чем?» «Не знаю. Не ест, не спит. Чувствует себя отвратительно. Может, проклял кто?» «Хватит шутить», — нахмурилась сестра. «Куда уж там? Кстати, он ждет за дверью. Убедишься?» «Пусть катится, откуда приехал». «Обязательно», — сказала я. «Но, может, поговорите?» «О чем?» «Кажется, сейчас Лукреция вцепится в лицо не Дину, а мне». «О тонких привратностях ваших отношений. Это не займет много времени. Всего-то четверть часа звать?» «Нет», — выпалила Лукреция. «А слушай, он ведь не придет больше», — увещевала я. «И потом, хочешь окончательно расстаться, скажи ему об этом сама. Сколько можно тянуть одеяло в разные стороны?» «По-моему, я уже выразилась предельно ясно». Глаза Лури стращали молниями. «Ничего, повторение — залог понимания. Так что повтори». И поспешила за дверь, втолкнув в кабинет Фердинанда. Сама прошептала над замком заклинание. Теперь они не скоро оттуда выйдут.